Глава 7. Бледно-жёлтый дом. Это был высокий, просторный венецианский особняк с выцветшими бледно-жёлтыми стенами, зелёными ставнями и буровато-красной крышей. Он стоял на холме у моря в окружении заброшенных оливковых рощ и безмолвных садов, где росли лимоны и апельсины. Всё здесь наводило на грустные мысли о прошлом. Дом с облупленными, потрескавшимися стенами, огромные гулкие комнаты, веранды, засыпанные прошлогодними листьями и так густо заплетённые виноградом, что в нижнем этаже постоянно держались зелёные сумерки. С одной стороны тянулся маленький запущенный садик с каменной оградой и чугунными ржавыми воротами. Там, над заросшими дорожками, раскинулись розы, анемоны, герань, А мандариновые деревья были так густо усыпаны цветами, что от их запаха кружилась голова. В цитрусовых садах всё было тихо и спокойно, только гудение пчёл доносилось оттуда, да и изредка птичий щебет. Заброшенный дом постепенно ветшал, и всё вокруг приходило в запустение на этом холме, обращённом к сияющему морю и к тёмным изрезанным горам Албании. Всё тут лежало как бы в полусне, напоённое весенним солнцем и отданное во власть мхам, папоротникам и зарослям мелких поганок. Место присмотрел, разумеется, Сиро. Он же постарался организовать наш переезд с наименьшей суетой и наибольшей эффективностью. Через 2 дня после того, как мы впервые увидели дом, Длинные дощатые телеги, нагруженные нашим имуществом, вереницей потянулись по пыльным дорогам, а на четвёртый день мы уже устраивались на новом месте. На краю усадьбы в небольшом домике жил садовник с женой. Эта цита приклонного возраста, казалось, дряхлела вместе с особняком. Садовник обязан был наполнять чаны водой, собирать фрукты, давить оливки и раз в год подвергаясь яростным атакам пчёл, извлекать мёд из 17 ульев, расставленных под лимонными деревьями. Как-то в минуту непомерного душевного подъёма мама пригласила его жену поработать в нашем доме. Звали её Лугареция. Это была худая, неприветливая на вид женщина, у которой из-под шпилек и гребёнок вечно выбивались пряди волос. Как вскоре выяснилось, Лугареция была необыкновенно обидчивой. Малейшее замечание о ее работе, в какой бы вежливой форме оно ни выражалось, источало из ее карих глаз обильные слезы, будто на нее обрушивалось горе. Смотреть на это не было никаких сил, и скоро мама вообще перестала делать ей замечания. Существовала только единственная вещь на свете — это, которая могла озарить улыбкой мрачное лицо Лугарецей, зажечь огонь в её смиренных глазах это разговоры о своих болезнях. Если большинство людей предаётся ипохондрии лишь в свободное время, то Лугареця превратила это хобби в своё постоянное занятие. Когда мы только что поселились в доме, предметом её беспокойства был желудок. Сведения о его состоянии начинали поступать в 7 часов утра, когда лугарецева приносила нам чай. Передвигаясь с подносом из одной комнаты в другую, она каждому из нас давала самый полный отчёт о ночных приступах. Описания её отличались необыкновенной наглядностью. Шлёпая по комнатам, лугарецева вздыхала, стонала, корчилась от боли и давала нам настолько реалистичную картину своих страданий, что все мы начинали испытывать то же самое. Не можешь ли ты что-нибудь сделать с этой женщиной, обратился Ларик к маме как-то утром, после особенно скверной для желудка лугарец и ночи. Что же я могу сделать? спросила мама. Я уже дала ей твою соду. Вот поэтому ей было плохо ночью. Мне кажется, она ест не то, что нужно, сказала Марго. Ей просто необходимо хорошая диета. Конечно, она несколько надоедлива, сказала мама. Но ведь бедная женщина так страдает. Глупости, сказал Лесли. Она получает от всего этого удовольствие, так же как и Ларри, когда он заболевает. Как бы то ни было, поспешно вставила мама. Придётся всё-таки мириться с ней, ведь больше здесь никого не найдёшь. Я попрошу Теодора осмотреть её в следующий раз. В скором времени желудок Лугарецей поправился. Все мы вздохнули с облегчением, но увы, почти сразу же что-то вдруг случилось с её ногами, и она с беспрерывными жалобными стонами прихрамывая ковыляла по всему дому. Ларис сказал, что мама наняла не служанку, а вампира и предложил приковать к её ногам ядро Это по крайней мере даст нам возможность узнавать о её приближении и вовремя спасаться бегством, так как лугареця имела обыкновение неслышно подбираться к человеку сзади и громко стонать у него на духом. После того, как лугареця сняла в столовой башмаки, чтобы продемонстрировать, какие именно пальцы у неё болят, Ларри стал завтракать в своей комнате. В доме, помимо болячек лугарецы, имелись и другие сокровища. Мебель, которую мы арендовали вместе с домом, представляла собой невообразимую смесь реликтов викторианской эпохи, запертых в комнатах в течение последних 20 лет. Эти нескладные, некрасивые, неудобные вещи заполняли весь дом и ужасно скрепели, как бы жалуясь друг другу. А если вы слишком стремительно проходили мимо, от них с громким, как мушкетный выстрел треском, отлетали щепки, взметая облачка пыли. В первый же вечер у обеденного стола отломилась ножка, и вся еда посыпалась на пол. Несколько дней спустя Ларри едва присел на массивный, крепкий с виду стул, как от него тут же отвалилась спинка и исчезла в тучах едкой пыли. Однажды мама подошла к платяному шкафу размером чуть ли не с дом, стала открывать его, но дверца осталась у неё в руках. И вот тогда она решила что-то предпринять. Нельзя же приглашать людей в дом, где всё разлетается на части от одного только взгляда, сказала она. Ничего не поделаешь, придётся купить кое-что из мебели. Да эти гости дорого нам обойдутся. Такого с нами ещё не бывало. На следующее утро Спиро повёз маму Марго и меня в город за мебелью. Мы сразу заметили, что на улицах было больше народу и больше шума, чем обычно, но как-то не придали этому значения. Когда же мы закончили свои дела в магазине и стали пробираться по кривым улочкам к тому месту, где оставался наш автомобиль, Толпа заталкала и завертела нас в разные стороны. Люди всё прибывали. Толпа становилась гуще и гуще и уже несла нас против нашей воли. Наверное, тут что-нибудь происходит, сообразила Марго. Какой-нибудь праздник или какое-то важное событие. Это всё равно, сказала мама. Только бы нам добраться до автомобиля. Но толпа уносила нас совсем в другую сторону. И наконец вытолкнуло на главную площадь города, где народу скопилось видимо-невидимо. Я спросил пожилую крестьянку, стоявшую рядом со мной, что тут происходит. Она повернула ко мне освещённое гордой улыбкой лицо и объяснила: "Это святой Спиридон Кириа. Сегодня можно пойти в церковь и поцеловать ему ноги. Святой Спиридон был покровителем острова Мощи его в серебряном гробу, помещённом в раке, хранились в церкви. И раз в год процессия с мощами ходила по городу. Это был очень могущественный святой. Он мог исполнять желания, исцелять от болезней и делать множество других чудесных вещей, если попросить его в подходящий момент, когда он бывал в хорошем настроении. Жители острова верят в него, и каждому второму младенцу мужского пола дают в его честь имя Спиро. Вот это и был как раз тот день, когда открывали гроб и позволяли верующим поцеловать обутые в тапочки ноги святого и обратиться к нему с просьбой. Состав толпы показывал, как чтили святого повсюду на Корфу. Там были пожилые крестьянки в праздничных чёрных платьях и их согбенные, как оливы мужья с большими белыми усами. Сильные загорелые рыбаки в рубашках со следами чернильных пятен от тёмной жидкости спрутов, были там больные, слабоумные, чехоташные колеки, немощные старики и завёрнутые в пелёнки младенцы с бледными восковыми личиками, сморщенными от беспрерывного кашля. Мы заметили даже нескольких высоких, диковатых с виду албанских пастухов, усатых и бритоголовых, Во огромных площадях и завщины разноцветный поток людей медленно вливался в двери церкви, нас будто камешки втянуло в этот поток. Марго оказалась намного впереди меня, тогда как мама осталась где-то позади. Я был затиснут между несколькими толстыми крестьянками, которые напирали на меня как подушки, обдавая запахом чеснока и пота, а мама Безнадёжно затерялась между двумя здоровенными пастухами-албанцами. Толпа решительно внесла нас по ступеням лестницы и направила к дверям. Внутри церкви было темно, как в колодце, только у одной стены жёлтыми крокусами колыхались огоньки свечей. Бородатый священник в чёрном облачении и высоком головном уборе точно птица метался в полутьме, направляя людей, растянувшихся теперь цепочкой к большому серебряному гробу и дальше через другой выход на улицу. Гроб, похожий на серебряную куколку, стоял вертикально. В нижней его части покров был отодвинут, и из-под него выглядывали ноги святого в красивых вышитых тапочках. Каждый, подходя к гробу, наклонялся, целовал ноги, шептал молитвы, а сверху сквозь стекло саркофага с выражением сильного отвращения на толпу глядело чёрное, высохшее лицо святого. Было совершенно ясно, что хотим мы этого или нет, нам тоже придётся целовать ноги святого спередона. Я оглянулся и увидел, что мама делает отчаянные попытки пробиться ко мне, Но ее албанцы-телохранители не сдвинулись ни на дюйм, и все ее усилия были бесплодны. Когда ей удалось перехватить мой взгляд, она повела глазами на гроб и энергично затрясла головой. Я был в сильном замешательстве, так же, как и оба албанца, наблюдавшие за мамой, с явным подозрением. Им верно казалось, что она вот-вот упадет в обморок, и не без основания. Лицо у мамы было красное, а... А мимика становилась всё выразительней. Наконец, доведённая до отчаяния, мама отбросила всякую осторожность и громко зашептала мне через головы людей: "Скажи Марго, не надо целовать. Целуйте воздух. Целуйте воздух". Я повернулся, чтобы передать Марго мамин наказ, но было уже поздно. Марго стояла у гроба, И склонившись к ногам святово пылко целовала их к восторгу и удивлению толпы. Когда очередь дошла до меня, я следуя наставлениям мамы, громко и почтительно подцеловал воздух дюймов на 6 повыше левой ноги мумии. Потом меня понесли дальше и вытолкнули через дверь на улицу, где собравшись кучками шумели и смеялись люди. Марго с очень довольным видом ждала нас на ступеньках лестницы. Через минуту показалась мама, пролетая сквозь двери под натиском могучих плеч пастухов. Она стрелой пронеслась по ступеням и остановилась около нас. "Эти пастухи", воскликнула она слабеющим голосом. "Такие грубые!" И потом я чуть не умерла от запаха: смесь чеснока и ладана. Откуда только берётся этот запах? "Но ничего", весело сказала Марго. Всё это можно вынести, только б вот святой спередон выполнил мою просьбу. Очень негигиеничное мероприятие, сказала мама. Гораздо больше способствует распространению болезней, чем исцелению от них. Страшно подумать, что только мы могли бы подцепить, если бы впрямь целовали эти ноги. Но ведь я подславала ноги, сказала удивлённая Марго. Марго «Как ты могла?» «Все же так делали!» «Подумать только! Я же специально предупредила!» «Не знаю, ты мне ничего не говорила!» Тогда я объяснил, что не успел передать маме на предупреждение. «Столько людей слюнявили эти тапки, и ты все-таки пошла их целовать!» «Я делала только то, что делают другие!» «Просто не представляю, с какой стати ты это делала!» «Я думала, он поможет мне избавиться от прыщей!» «Прыщей!» — передразнила мама. «Смотри, как бы заодно с прыщами не подхватить еще чего-нибудь!» На следующий день Марго свалилась от жестокого гриппа, и престиж святого Спиридона разлетелся в дребезги. Спиру был срочно отрежен в город за доктором, Скоро он вернулся и привёз с собой невысокого каренастого человека с лакированными волосами, чуть приметной щёточкой усов и живыми чёрными глазами за стёклами очков в роговой оправе. Это был доктор Андручелли, очень милый человек, который вёл себя у постели больного довольно необычно. Ай-ай-ай, произнёс он, входя в комнату и насмешливо разглядывая Марго. Ай-ай-ай. «Очень неразумно вели себя, а? Целовали ноги святого. Ай-яй-яй-яй-яй! Вполне могли чем-нибудь заразиться. Вам повезло, это всего лишь грипп. Ну так вот, делайте, что я вам скажу, иначе я умываю руки. И, пожалуйста, не прибавляйте мне работы таким глупым поведением. Если вы еще раз поцелуете ноги святого, я не приеду вас лечить». «Ай-яй-яй! Что наделали?» Пока Марго в течение трех недель валялась в постели, и доктор каждые два или три дня произносил над нею свои «Ай-яй-яй», остальные устраивались на новом месте. Ларри захватил себе огромную мансарду и пригласил двух плотников строить там книжные полки. Лесли превратил большую крытую веранду позади дома в тир, и всякий раз, когда упражнялся в стрельбе, вывешивал снаружи огромный красный флаг. Мама ходила в рассеянности по большой, выложенной плитками полуподвальной кухне, готовила целыми галлонами бульон, слушала монологи Лугареции и в то же время беспокоилась о Марго. Что касается Роджера и, разумеется, меня, то в нашем распоряжении теперь был сад в пятнадцать акров, просторный новый рай, спускавшийся к мелкому тёплому морю. Поскольку у меня временно не было учителя, Джордж уехал. Я мог целыми днями бродить где угодно и забегал домой только поесть. На этом интересном участке, совсем рядом с домом, я нашёл много животных, которых считал теперь своими старыми друзьями. Золотых бронзовых Божьих коровок, голубых пчёл, плотников и земляных пауков на ветхой стене сада обитало множество маленьких тёмных скорпионов, гладких и блестящих, будто сделанных из пластмассы. Среди листвы инжира и лимонных деревьев, чуть пониже сада с цветами, в несметном количестве жили изумрудные квакши, древесные лягушки, прямо как атласные конфетки. На склонах холма водились разные виды змей, замечательные ящерицы и черепахи. Во фруктовых садах гнездились всякие птицы: щеглы, зеленушки, дрехвостки, трясогузки, иволги. Изредка встречались удоды с оранжево-розовыми, чёрными и белыми перьями, ковырявшие рыхлую землю длинным изогнутым клювом. Заметив меня, они удивлённо вскидывали свои хохолки и улетали. Под карнизом дома жили ласточки. Они прилетели сюда незадолго до нашего переезда и только что закончили постройку своих бугроватых глининых гнёзд, пока ещё тёмно-бурых и влажных, как сдобный кекс с изюмом. Когда гнёзда подсохли и посветлели, ласточки начали выкладывать их изнутри, летая на поиски корешков, овечьей шерсти, пёрышек. Два гнезда были расположены пониже остальных, на них-то я и сосредоточил своё внимание. Приставив к стене длинную лестницу как раз между двумя гнёздами, я стал постепенно, день за днём, взбираться по ней всё выше и выше, пока не дошёл до верхней ступеньки и мог сидеть там, заглядывая в гнёзда, которые были теперь в футах в 4 от меня. Ласточек моё присутствие, по-видимому, нисколько не беспокоило, они продолжали упорно трудиться, готовя жильё для своей семьи, пока я сидел на верхушке лестницы, а Роджер лежал внизу. Я уже вполне освоился с жизнью той и другой четы и с большим интересом следил за их повседневной работой. В поведении обеих ласточек, которых я считал самками, было очень много сходного: серьёзность, озабоченность, тревога и суетливость. Самцы напротив вели себя совершенно по-разному. Один из них, пока оборудовал гнездо, приносил отличный материал, но, видимо, не считал это серьёзным занятием и часто, возвращаясь домой с клочком овечьей шерсти в клюве, попусту тратил драгоценные минуты, то пролетал по саду почти над самыми цветами, то выписывал в воздухе восьмёрки или же метался среди подпорок для винограда. Подруга его в это время держалась у гнезда и взывала к нему отчаянным щебетом, однако он отказывался принимать жизнь всерьёз. У другой самки тоже были хлопоты с супругом, но совсем иного свойства. Он у неё был, пожалуй, чересчур уж старательный и прилагал все силы, чтобы обеспечить своё потомство наилучшей подстилкой. Но, к сожалению, Он не обладал математическими способностями и как ни старался, не мог запомнить размеры в гнезда. Обычно он возвращался домой с радостным, хотя и заглушённым щебетом, и нёс куриное или индюшиное перо величиной с самого себя и с таким толстым стволом, что согнуть его было невозможно. Жене приходилось по нескольку минут убеждать его, что засунуть такое перо в гнездо нельзя, как бы они ни старались, как бы ни крутились. Ужасно разочарованный, он в конце концов бросал перо, и оно, погружившись в воздухе, падало на землю, на всё растущую груду под гнездом. Потом он улетал снова на поиски чего-нибудь более подходящего и вскоре возвращался с клоком, спутанный из оттвердевшей от земли и навоза шерсти, таким тяжёлым, что ему с трудом удавалось подняться к карнизу. Когда наконец были готовы гнёзда, отложены и высижены крапчатые яички, характер обоих самцов заметно переменился. Тот, что раньше приносил к гнезду так много ненужного, Охотился теперь привольно на склонах холма и возвращался назад с небрежно зажатыми в клюве насекомыми, как раз подходящей величины и мягкости, чтобы угодить своему пушистому дрожащему выводку. Второй же самец совсем потерял покой и, видимо, извёлся от страха, что дети его могут умереть с голоду. Он выбивался из сил в погоне за пищей и все же приносил домой самое неподходящее — каких-то крупных жуков с жесткими колючими ногами и над крыльями или же огромных, сухих и совершенно несъедобных стрекоз. Он вертелся у края гнезда и делал героические, но бесплодные попытки запихнуть эти гигантские гостинцы в разинутые рты своих птенцов, Страшно было даже подумать, что могло бы произойти, если бы он всё-таки умудрился втиснуть им в глотку хоть одну из своих устрашающих жертв. К счастью, это ему никогда не удавалось, и изведённый в конец, он бросал насекомое на землю и опять торопился за добычей. Я был очень признателен этой ласточке, так как получил от неё три новых вида бабочек, шесть стрекос. и двух муравиных львов, каких ещё не было в моей коллекции. Поведение самок с появлением на свет щенцов мало в чём изменилось. Разве что летать они стали чуточку быстрее, и в них появилось особое проворство, но на этом всё и кончалось. Очень интересно было увидеть первый раз, как происходит уборка птичьего гнезда. Раньше, когда мне приходилось держать в руках птенца, я всегда удивлялся, отчего это он задирает к небу хвостик и так вот машет им, если ему нужно облегчиться. Теперь я узнал причину. Экскременты птенцов ласточек представляют собой шарик, покрытый слоем студенистой слизи. В гнезде птенчик становится на голову, дёргает хвостиком, как бы отбивая лихую румбу, и оставляет на краю гнезда своё маленькое подношение. Потом прилетает мать, и, рассовав в разинутые рты птенцов собранный корм, осторожно берёт шарик в клюв и уносит его куда-нибудь через оливковые рощи. Это было замечательно! Я с восторгом следил за всеми действиями, начиная с дёрганья хвостика, что меня всегда смешило, И кончая полётом матери над рощей, где она сбрасывала свою маленькую чёрно-белую бомбочку, памятуя о привычке ласточки самца собирать для своего выводка неподходящих насекомых, я два раза в день осматривал пространство под гнездом в надежде отыскать что-нибудь новенькое для своей коллекции. Именно там я и нашёл однажды утром необыкновенного жука Я даже представить себе не мог, как эта ненормальная ласточка могла донести такую громадину или просто поймать её. Однако он оказался там, под гнёздами. Это был крупный, неуклюжий, чёрно-синий жук с большой круглой головой, длинными членистыми усиками и вздутым туловищем. Удивили меня его надкрылья, Можно подумать, что он отдавал их в прачечную, и они сели после стирки, так как были очень маленькие, будто предназначались для жука вдвое меньших размеров. Сначала я забавлял себя шуткой, что жук этот, не обнаружив утром чистой пары на крыльев, позаимствовал их у младшего брата, но потом я всё-таки решил, что это мысль, хотя и очень увлекательная, вряд ли сойдёт за научную. Подобрав жука, я заметил, что пальцы у меня стали чуть мыслянистыми и отдают чем-то едким, хотя никакой жидкостью он вроде бы и не выделял. Я дал понюхать жука Роджеру, чтобы посмотреть, согласится он со мной или нет, и тот сильно зачихал и отодвинулся, из чего можно было заключить, что запах шёл от жука, а не от моих рук. Я старательно берёг жука, дожидаясь прихода теодора, который сможет определить его вид. теперь, когда наступили тёплые весенние дни, теодор бывал у нас каждый четверг. он приезжал из города на извозчике в своём безупречном костюме, крахмальном воротничке и фетровой шляпе, что вовсе не сочеталось с его сочками, коллекционными сумками и коробками пробирок. перед чаем Мы просматривали все собранные мной за неделю новые образцы и определяли их, а после чая бродили по усадьбе в поисках насекомых или же совершали экскурсии, как называл их Теодор, к соседнему пруду или канаве, где собирали мелкую фауну для коллекции Теодора. Он с лёгкостью определил вид моего странного жука с такими неподходящими надкрыльями и стал рассказывать о нём удивительные вещи. Ага. Да, сказал он, разглядывая насекомое. Это жук майка. Meloe proscarabaeus. Да. Самые странные на вид жуки. Что ты говоришь? Ну да, на крылья. Видишь, эти жуки не могут летать? Существует несколько видов жесткокрылых, по той или иной причине утративших способность летать. Очень любопытная биография у этого жука. Это, конечно, самка. Самец гораздо меньше. Я бы сказал, раза в 2 меньше. Самка откладывает множество маленьких жёлтых маслянистых яичек. Когда из них выводится личинки, они забираются в чашечки каких-нибудь цветов и ждут там внутри. Есть такой особый вид одиночной пчелы, её-то они и ждут, и когда она залетает в цветок, личинки садятся на неё, э, хватаются что есть силы за её мех челюстями. Если пчела оказывается самкой, которая собирается столкнуть в соты свои яички, значит им повезло. Когда пчела заполнит мёдом отдельную ячейку и отложит туда яичко, личинка прыгает вслед за яичком, и пчела закрывает ячейку. Потом личинка съедает яичко и начинает развиваться внутри ячейки. Меня всегда поражало, что существует только единственный вид пчелы, за которой охотятся личинки. Надо думать, большая часть личинок нападает не на ту пчелу и впоследствии погибает. Но ну и, конечно, если даже встречается нужная пчела, нет никакой <кхм> гарантии, что это будет самка, готовая отложить яички. Теодор помолчал с минуту, поднялся несколько раз на носках и стал в задумчивости разглядывать пол. Потом весело блеснув глазами, посмотрел на меня и продолжал. Я хотел сказать: "Это всё равно, что ставить на скачках на лошадь <кхм> при очень малых шансах". Он слегка потряс коробочку с остеклянной крышкой, так что жук съехал с одного её конца на другой, и в удивлении задвигал усами. Затем осторожно поставил её опять на полку, где я держал свои образцы. "Стать а лошадях", весело сказал Теодор, положив руки на бёдра и чуть раскачиваясь. "Рассказывал я тебе когда-нибудь о тех временах, когда я победно въехал в Смирну на белом коне. Понимаешь ли?" Это было в Первую мировую войну, и командир батальона решил, что нам надо войти в Смирну победным маршем. Впереди должен был ехать человек на белой лошади. К сожалению, эта сомнительная честь возглавлять колонну досталась мне. Разумеется, я учился ездить верхом, но вовсе не считал себя <coughs> отличным наездником. Ну, всё шло хорошо, и лошадь вела себя замечательно, пока мы не въехали на окраину города. Понимаешь, в Греции, в некоторых местах, существует обычай опрыскивать духами розовой водой и всякими такими штуками своих э, -э, -э доблестных героев. Ну так вот. Я ехал впереди колонны, а тут из переулка выскочила какая-то женщина и давай расплёскивать одеколон. Лошадь ничего не имела против. Но на беду капелька адиколона попала ей в глаз. Лошадь была приучена ко всяким парадам, ликующим толпам и тому подобным вещам, но совсем не привыкла, чтобы ей заливали глаза адиколоном. Это очень э выявило её из равновесия, и она стала вести себя скорее как цирковая лошадь, а не боевой конь. Я сумел удержаться в седле, только потому, что ноги у меня запутались в стременах. Колонне пришлось расстроить свои ряды и усмирять лошадь. Но она была так взбудоражена, что командир в конце концов решил не допускать её к дальнейшему участию в победном шествии. И вот, пока колонна маршировала по главным улицам под звуки оркестра и приветственные крики толпы, Я вынужден был пробираться по боковым улочкам на своем белом коне, и вдобавок ко всем бедам оба мы благовухали одеколоном. Хм, а с тех пор я уж больше никогда не ездил верхом.